Но она, словно почуяв опасность, сделала быстрый скачок в сторону и, легнув в морду преследовавшего ее мустанга, с поразительным злобным ржанием понеслась в другом направлении. На минуту Калхаун был сбит с толку, так же, как и его лошадь. Серый конь остановился и отказывался идти дальше, пока удар шпорой не заставил его снова помчаться галопом. Теперь Калхаун гнал своего коня еще сильнее, чем прежде — Но Гнедой уже не бежал по тропе, а направился к зарослям. Погоня опять могла кончиться ничем. До сих пор Калхаун надеялся на быстроту своего коня. Он не предвидел, что дело может принять такой оборот. В отчаянии он снова схватился за ружье. К этому времени они уже мчались по опушке, и зеленые ветви наполовину скрывали всадника без головы. Был виден только круп лошади.